Глава 130. Линус Беккер вдыхает свежий воздух. Над ним повисли тяжелые мрачные тучи. Перрон на станции в Слагельсе пуст. У ног Линуса стоит небольшой рюкзак с вещами, которые он захотел забрать с собой из принудиловки. Его только что выпустили из заключения, и вроде бы ему положено испытывать радость и облегчение, но ни того, ни другого он не ощущает.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 Но каждый божий день в Принудиловке с нетерпением ожидал наступления осени, когда каштановый человек обнародует свой следующий шаг. Ожидания его с лихвой оправдались, когда стали поступать новости об убийствах. Однако именины его души и сердца довольно быстро закончились, ибо каштановый человек оказался жалким аматером, любителем, на которого ему реально нельзя было делать ставку. Прибывает поезд. Линус б е й к е р подхватывает за лямку рюкзак и входит в вагон. Садится у окна, все еще одолеваемый мыслями о скуке жизни. Как вдруг замечает одинокую мать, сидящую чуть наискосок напротив него со своей маленькой дочкой. Она улыбается и вежливо кивает ему. Линус также отвечает ей вежливой улыбкой. Поезд трогается. Черные тучи рассеиваются. И Беккер размышляет, как бы все-таки ему устроить свою жизнь так, чтобы она не томила его.